Часть вторая, глава четвертая под глава три, близ Евпатории. Готовясь к поездке, Адашев, теперь командир отдельной мотострелковой роты, припомнил м н о г о из того, что юнкерам доводилось видеть в семнадцатом и восемнадцатом. Кому в Киеве, кому в Москве, а кому и в Петрограде. Процессия получилась на славу. Впереди легковое Рено, на крыльях лежат, выставив вперед штыки сурового юнкера. За ним Михеевский Ланчестер. Шошу заменили выклинченным у потомков ПКМом. Дальше два грузовика, над кузовами которых колышутся фуражки и штыки константиновцев. Еще один Рено и Остин, грозно поводящий Максимами. Борта грузовиков завесили кумачевыми транспарантами с надписями «Vive la Prince Napoleon!» а над легковушкой на двух длинных хворостинах к р а с о в а л а с ь полотнище с призывом «Дзюпони л'Англитер!». Плакат вызывал нервный смех у тех, кому доводилось видеть германские и австрийские газеты 1914 года. Наглядную агитацию дополнили пачки листовок. На одной стороне такой листовки красовалась карикатура на Луи Наполеона, на другой был напечатан призыв вступать в ряды «Либерте Корпс». Особой нужды в этом и не было. Те, кто остался в лагере, и так принесли присягу принцу Наполеону. Отказавшиеся томились в казематах севастопольских фортов. Пленным англичанам и туркам такого выбора не предоставили. Их небольшими партиями вывозили на пароходах в Таганрог, откуда отправляли в е л и к о р о с с и й с к и е губернии, в города по Волжье и дальше, за Урал, на каторгу. Николай I не собирался миндальничать с интервентами. Сегодняшнее мероприятие имело целью поднять дух волонтеров Корпуса Свободы. Колонна прокатилась сквозь лагерь под нескончаемые овации, после чего начался митинг в лучших традициях 1917 года. Для этого на Адаманте позаимствовали громкоговорители, и их утробный рев произвел на французов неизгладимое впечатление. Кульминацией стало обращение принца Наполеона к соотечественникам. зачитанное под звуки марсельезы прямо с броневика. Адашев, с самого начала собиравшийся использовать Остин в качестве трибуны, был у д и в л е н когда матросс с Адаманта, возившийся с усилителем, поперхнулся и заржал при виде офицерика в ярко-красных шароварах, толкающего речь с п у л е м е т н о й башни. Назад возвращались затемно. Адашев пригласил в машину дух в французов, отправлявшихся к спешно формируемому штабу корпуса Свобода. И всю дорогу слушал трескучие тирады о том, что истинные сыны Бельфранс готовы умирать за принца Наполеона, а также бесконечное проклятие нагло в о с т р о в е т я н поссоривших ради своих торгашеских планов Россию и Францию, коим самим провидением назначено быть союзниками и совместно устанавливать разумный миропорядок. Командир Константиновцев думал о своем. Зарин распорядился выделить дюжину самых отчаянных юнкеров для спешно создаваемой команды особого назначения. Кроме юнкеров, к ним приписали полтора десятка офицеров-кавалеристов, из числа спасенных на живом. Все как один невысокий, крепкий, с блеском в глазах. А куда без него? Не всякому достанет храбрости прыгать во вражеские тылы с аэроплана на шелковых зонтиках.